Сидя в пыльном кресле, Джой наблюдала, как Кэтрин Уэлс смолила кривую самокрутку. Запах травы витал в воздухе. Джой ненавидела этот запах. Всё, что касалось изменения сознания, для неё было табу. Но, несмотря на то, что Джой представилась как служитель правопорядка, обкуриную Кэтрин с косяком в руке, это, похоже, совсем не смущало. Для своих 40 она выглядела старше, как минимум, лет на 15. Сухая кожа с глубокими морщинами, редкие волосы, крашеные в непонятный цвет. Кэтрин Уэллс смотрелась как потасканная годами шлюха, которую выкинула на обочину жизни. В обгаженном доме с кучей пустых бутылок алкоголя она сидела на продавленном диване, смотря на Джойс своими безумными глазами. Вот что такое слабость. Джой отчетливо считывала это с лица Кэтрин Уэйлс. Она сдалась, прогнулась под обстоятельства, решив пустить всё на самотёк. Будь Джой чуточку слабее, то на месте Кэтрин сидела бы она сама. Хотя, скорее всего, Джой бы всадила себе пулю в голову ещё много лет назад, не доводя своё тело до подобия трупа. А я всё ждала, когда же ко мне кто-то придёт. Кэтрин выдохнула густую струю дыма. «Когда же эта поганая история наконец-то закончится?» «Закончится?» Спросила Джой. «Разве вы здесь не за этим?» Джой не ответила. Смотря на смок папироса, она хотела навечно задержать дыхание. Смотря на наглое лицо Кэтрин, хотела приложиться по нему под дошвы ботинка. Так сильно ее раздражала эта женщина. «Вы знали, что ваша мать была психотерапевтом Маркуса Морлоу?» Спросила Джой. Маркус. Кэтрин смаковала имя, пробуя на вкус каждую букву. Мой милый Маркус, я была готова ради него на все. Когда тебе девятнадцать, ты в рассвете сил. Когда ты рада безумствам. Когда способна любить без оглядки, всецело отдавая себя. Самое страшное, что может с тобой случиться, это встреча с человеком, подобным Маркусу Морлу.